Оптическая трубка магический инструмент, созданный дашини во время ее заточения, чтобы исследовать трубопроводы на предмет уязвимых мест, которые могли бы помочь ей бежать. Один конец трубки полый, на другом расположен глаз. Трубка обладает бесконечной растяжимостью и бесконечной гибкостью, так что она может заглядывать за углы, чтобы обнаружить, что там находится, и передать эту информацию в глаз того, кто заглядывает с полого конца. Без сомнения, весьма полезное приспособление, но поскольку его оказалось недостаточно, чтобы обеспечить дышиний побег, то в данное время оно валяется без дела под грудой ненужной одежды.